Однако сейчас его заинтриговало это лаконичное, но красноречивое, то и дело привлекающее насмешливые или удивленные взгляды заявление большого начальника о своем нонконформизме. А где же напитки? забеспокоилась Нина, тщетно приставая на цыпочки. В той стороне, у окон, выходящих на вечернюю темзу, страйк с высоты своего роста, увидел барную стойку. Подожди здесь, я принесу белое вино? Мне шампусик, если Дэниел не поскупился. Протискиваясь сквозь толпу, Страйк как бы ненароком оказался за спиной у Чарда, который предоставил девушке занимать его разговорами. Она делала это как-то вымученно, будто знала, что не блещет остроумием. На руке Чарда, сжимавший бокал воды, виднелись глянцево-красные пятна экземы. Страйк резко остановился, якобы пропуская стайку молодых женщин, стремившихся в противоположную сторону. И «Это на самом деле было ужасно смешно», — нервозно говорила девушка в черном платье. «Да», — скучающим голосом произнес Чарт, — «могу себе представить». «А что в Нью-Йорке? все замечательно? То есть не замечательно, а с пользой. Интересная была программа?» — спрашивала девушка. «Насыщенная», — ответил Чарт, и Страйк, не видевший его лица, угадал зевок. «На тему электронных изданий». Перед страйком остановился грузный, уже изрядно выпивший к половине девятого человек в костюме тройки и с преувеличенной любезностью начал пропускать его вперед. Страйку ничего не оставалось, кроме как подчиниться вычерному, безмолвному предложению и двинуться дальше. — Вот спасибо, — сказала ему Нина, принимая бокал шампанского. — Ну что, можем теперь идти на крышу? — Конечно. Страйк тоже взял себе шампанское. Не потому, что любил этот напиток, а потому, что не нашел ничего более приемлемого. Кто эта девушка, с которой беседует Дэниел Чарт? Ведя Страйка к металлической винтовой лестнице, Нина вытянула шею, чтобы посмотреть. Джонна Уолдегрейв, дочка Джерри. Недавно закончил свой дебютный роман. А что? Она в твоем вкусе? Нина с придыханием усмехнулась. «Нет», — отрезал Страйк. Они поднимались по ступеням. Страйк вновь тяжело опирался на перила. На крыше здания ледяной вечерний воздух обжигал легкие. Среди вазонов с цветами, деревьев в катках и бархатных квадратных лужаек повсюду стояли скамейки. Здесь был даже залитый лунным светом пруд, где под черными листьями водяных лилий сновали огненные рыбки. Возле аккуратных лужаек гигантскими стальными грибами выселись наружные обогреватели, под каждым из которых собирались курильщики. Повернувшись спиной к этой пасторально-синтетической красоте, они смотрели внутрь круга, образованного огоньками сигарет. Панорама города, погруженного в бархатистую тьму и украшенного ювелирной подсветкой, захватывала дух. Колесо обозрения «Лондонский глаз» сияло неоново-голубыми бриллиантами. Окса Тауэр лучился рубинами окон, а с правой стороны уходили вдаль, сверкая золотом Саутбэнк-центр, Биг Бен и Вестминстерский дворец. Окса Тауэр — одна из достопримечательностей Лондона. Здание в стиле ар-деко на берегу Темзы, построенное в конце XIX века и позднее реконструированное в стиле ар-деко новым владельцем, производителем бульонных кубиков Оксу. Поскольку городские власти запретили размещать на здании световую рекламу, владелец соорудил над ним высокую башню с окнами в виде букв «Оксо». Всегда. Нина решительно взяла Страйка за руку и подвела к троице женщин, у которых, даже когда они не курили, дыхание клубилось белыми облачками. «Привет, девочки», — сказала Нина. «Джерри не видели?» «Уже напился», — без обиняков сообщила Рыженькая. «Не может быть!» — ахнула Нина. «Он же так хорошо держался!» Долговязая блондинка через плечо процедила. «На прошлой неделе в Арбутусе едва на ногах стоял. Небольшой эксклюзивный ресторан в лондонском Сохо часто служит местом деловых встреч». «Это все из-за бомбикса Мори», — сказала раздражительного вида девица с коротко стриженными темными волосами. У них даже сорвалась поездка в Париж по случаю годовщины свадьбы. Представляю, как распсиховалась Финелла. Когда же он с ней разведется? «Она тоже здесь», — оживилась блондинка. «Да, где-то бродит», — подтвердила темноволосая девица. «Может, познакомишь, Нина?» После суматошной церемонии знакомства Страйк нипочём не сказал бы, кто здесь Миранда, кто Сара, а кто Эмма. Но четверка женщин уже смаковала незавидную участь и пагубную привычку Джерри Уолдегрейва. «Ему давным-давно надо было бросить Финеллу», <связывая> продолжила темноволосая девица. «Такая стерва!» Тс шикнула Нина, и все четверо застыли, как статуи. К ним неторопливо приближался мужчина примерно такого же роста, как Страйк. Его круглое, одутловатое лицо частично скрывали большие очки в роговой оправе. И растрепанные каштановые волосы. В руке он держал полный бокал красного вина, чудом не переливавшегося через край. Виноватое молчание, отметил он с приветливой улыбкой. Такую звучную, нарочито четкую манеру речи, Страйк не раз наблюдал у завзятых алкоголиков.